Полное собрание законов, том 2, номер 1154. Поссорившись за землю, помещики бьют друг друга. Понятно, что они не спустят межевщикам, когда им покажется, что те межуют не к их выгоде. В 1686 году Пришла жалоба от межевщиков, что дети боярские и казаки, помещичьи и вотчинниковы люди и крестьяне, скопясь многолюдством, бунтом, со всяким оружием на них приходили, с земли их сбили, мерить недали дали, верви поотнимали и разорвали, а иных межевщиков и подьячих и людей их били». Там же номер 1192, полное собрание законов, собрание 1, том второй номер 1154, страницы 719 и 721, номер 1192, страницы 794 и 796. Правительство отправило дворян добрых для розыску. Виноватых велено бить кнутом на козле и в проводку нещадно. По розыску наказание чинено, и, несмотря на то, жалобы межевщиков не прекращаются. Священникам по-прежнему не было пощады от сильных людей. В 1684 году новгородский митрополит Корнилий Получил такую челобитную от помещиков Новоторжского уезда, прихожан церкви Ильи Пророка, на прихожане на той же церкви Сверчкова, на сына его и племянников. У нас в приходе нашего священника Васильева он Сверчков с сыном и племянником, от церкви Божией сгоняет. Племянник его прибил того нашего священника до крови, И оттого в церкви, Ильи Пророк, службы не было многое время. Да сын его, Сверчкова, приведший того священника на паперть, раздевал дважды, хотел бить плитми. Да в то же время дьячка и понамаря бил плитми до полусмерти, неведомо за что. В 1688 году священник Иаков из Арзамасского уезда объявил, что Иван Ржевский звал его к себе в дом петь молебно и обедать с попадьею его. Прилучился тут Петр Шадрин, после обеда попадья его пошла домой, и на улице люди Шадрина, по приказу господина своего, попадью его били и увечили до полусмерти. Он вышел попадьи своей отнимать, и его били же и увечили» и, пришедший домой, попадя его от тех смертных побой, стало быть при смертном часе. Он послал сына своего в отчину Михайла Аргамакова за попом Варфоловеем, чтобы тот попадью его исповедал и причастил. Поп Варфоломе приехал, а его папа Иакова в то время дома не было, был у Петра Шадрина, и от него Петра пошел к себе домой». И в то время выбежал на улицу с Петрова двора Шадрина сын Ивана Ржевского Афанасий с людьми своими. И его папа Иакова били и увечили, и пошли к нему на двор. А за ними пошел к нему и Петр Шадрин с людьми. Поп Варфоломей исповедовал в клети по подью. И Афанасий Ржевский, ухватя папа Варфоломея за Епитрахиль, из клети вытащил и начал с людьми своими и с Петровыми бить и увечить, оставил чуть жива, и тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал. А Билл Варфоломея приговаривал, «Ты, поп Михайла Аргамакова, по что к нам с дарами в приход ездишь? Что было тебе, то будет и Петру Аргамакову с сыном». Дополнение к актам историческим. Том 21, номер 10. Столбцы приказного стола, номер 2276. Центральный государственный архив. Разрядный приказ. Столбцы приказного стола. Мы видели, как русские люди страдали от разбойничества, для усиления которого было много благоприятных условий. Мы встретили известие, что строитель пустыни участвовал в разбойничестве. В описываемое время встречаем новое поразительное известие. В 1688 году князь Яков Лобанов-Ростовский да Иван Микулин ездили на разбой по Троицкой дороге разбивать государевых мужиков с царскую казною. Мужиков они разбили, и казну взяли себе. Двух человек убили до смерти. Про то их воровство разыскивано, и по розыску князь як Лобанов взят с двора, привезен к красному крыльцу в простых санишках, и учинено ему наказание, бит кнутом в жилетском подклеть По упросу Верховной Боярны и мамы княгини Анны Никифоровны Лобановой, да отнято у него бесповоротно четыреста дворов крестьянских, а человека его, калмыка да казначея, зато воровство повесили. Микулин бит кнутом на площади нещадно, сослан в Сибирь, и отняты у него поместья и вотчины бесповоротно. Записки Желябушского, подозначенным годом. Встречаем целый ряд известий о преступлениях, совершенных людьми из честных родов. В 1684 году учинено наказание Петру Васильевичу Кикину, бит кнутом перед стрелецким приказом за то, что девку растлил. Да и прежде он, Петр, Пытан на вятке за то, что подписался было под руку думного дика В 1685 году бит кнутом Хвощинский за то, что на порожнем столбце составил было запись. Князь пётр Кропоткин бит кнутом за то, что выскреб и приписал своей рукою биты ботогами Кутузов и Нарышкин за то, что они ручались по Касимовскому царевичу в человеке. В связи с этими явлениями любопытно взглянуть на движение законодательства в описываемое время. В начале правления Софьи было постановлено «За один разбой и воровство, без убийства и пожогу бить кнутом», Отрезать левое ухо два пальца у левой руки и сослать в Сибирь на вечное житье с женами и детьми, которые не в разделе.